Точно! В руках Валюженича тут же оказалась карта. Черт, по ущелью дальше не пойдешь, еще напоримся. Теперь карту рассматривали уже втроем. Вот, Лев указал на узенькую тропку, уводившую на север. Попробуем обойти. Товарищ Хо, у нас потерь нет. Что делать с трофеями? Пулемет сильно поврежден, зато орудие цело. Есть даже снаряды. «Не потащим же мы его с собой», — удивился Чиф. Молодой командир вздохнул. «Жаль, полезная штука. Между прочим, советского производства. Здесь вообще много советского оружия». «В Китае сейчас столько оружия», — пожал плечами археолог. «Но что это за типы?» Между тем спутники Валюженича уже успели спуститься. Один был явно из местных жителей. Немолодой тибетец в старой ватной куртке и шапке капюшоне. Второй выглядел странно – в модном осеннем пальто, шляпе и белом шарфе. Он напоминал респектабельного бизнесмена. Господин Джао, сотрудник Шанхайского музея древности, отрекомендовал его дядя Тед, специалист по тибетскому фольклору. Специалист по фольклору блеснул очками в золотой оправе и с достоинством поклонился. Было заметно, что вид бойцов Красной Армии не вызвал у него положительных эмоций. Тибетец, как и предполагал Чиф, оказался проводником. Он бегло взглянул на карту и поддержал предложение товарища Лю. Тропа позволяла обойти опасное место, прикрываясь грядой высоких скал. Только через несколько часов, оставив за спиной два перевала и глубокую седловину, решили отдохнуть. Пока бойцы разводили костер, Чиф и Валюжинич присели на сгруженные яков тюки, чтобы поговорить без помех. Знаешь, Джон, Тед покачал головой, я как тебя увидел, так чуть не испугался. Ну, вылитый Стив, на фотографиях ты как-то меньше похож. Вспомнились тех, кого Косухин встречал в столице. Хорошо, хоть дядя Тед не считает его отца выходом, выходцем с того света. Ну, рассказывай, а то письма письмами, а все равно кажется, что Тускула просто легенда. Вроде Шамбалы, которую так мечтает найти мистер Инварг. Как там Стив? Слушал он внимательно, не перебивая, по загорелому небритому лицу, то и дело пробегала грустная улыбка. Наконец вздохнул. Значит, Стиву сейчас за 50, и Наталье Федоровне тоже. Ну и к черту эту физику. Что я так далеко ехать, чтобы состариться? А я вот до сих пор как перекати поле. Никола, кола, ни двора, так, кажется, по-русски. «А почему ты перекати поле?» – удивился Чиф. О, самое время обратиться к твоему отцу за социальной защитой. Я безработный. Остается надеть на шею плакат и выйти к Белому дому. Контракт в Джонсвиле кончился, а новые предпочли не заключать». «Так давай к нам, Сент-Алекс», – оживился Косухин. Валюшинич задумался. «Не знаю, Джон. Стив уже предлагал...» Но вы – будущее, а я занимаюсь прошлым. Вот и мистер Арцулов так считает. Так что нам с ним нужно оставаться здесь. К тому же Шарль, то есть мистер Карно, обещает помочь с работой. Можно поехать с профессором Робером в Анатолию, можно с Ростовцевым в Дура Европас. Представляешь, Джон, римский город в пустыне. Целый. Некоторые дома даже с крышами. А отстреливаться часто приходится. Джон вспомнил рассказы отца мудреной науки археологии. «Что ты, Джон?» – дядя Тед даже рассмеялся. «Археология – наука тихая, пыльная и скучная. Два месяца копаешь, полмесяца стоишь под душем, три месяца разбираешься, что ты, собственно, накопал». «А это?» – косухин кивнул на грозный арсенал, которым был обвешан археолог. «Ну, это на всякий случай. Не обращай внимания». Кстати, эти гангстеры в ущелье были вооружены английскими 11 зарядками. В горах за такую дают дюжину обычных винтовок. Я тебе еще скрайбер покажу, пообещал Чиф. Слыхал? Скрайбер? Оу! После обеда Косухин и товарищ Лю собрали военный совет, на который пригласили также Валюжинича и интеллигентного господина Джао. Все присели прямо на брошенных на землю ватниках, кроме фольклориста, притащившего маленький складной стульчик. «Окей, господа», начал дядя Тед на правах старшего. «Сперва о планах нашей фирмы». «Мистер Лю, вы военный, так что вам слово». Лю Вейдзян вежливо кивнул. «Благодарю, товарищ Южень. Я получил в Янь-Ане приказ, согласно которому отряду ставились две задачи. Первая — сопровождать товарища Хо. Вторая — провести военную разведку Центрального Тибета. А именно, Лю склонился над картой, остальные последовали его примеру. По сравнению с бурлящими равнинами Китая, в здешних горах было тихо. На востоке, в районе Ганьцы стояли войска Советской Республики Тибет. На юге, вдоль границы с Непалом, заняли позиции англичане. Лхаса с окрестностями контролировала с войсками Далай-Ламы. а на огромных горных просторах действовали отдельные, никому не подчинявшиеся отряды. Карандаш товарища Лю указал на запад. А вот здесь, товарищи, полная неясность. По некоторым данным, в горах западного Тибета действует сильная военная группировка. Ее войска дважды направлялись на серб приблизительно туда, где мы с вами находимся. Шикар Гомб, негромко стал Валюженич, указывая в центр белого пятна. Лю кивнул. Товарищ Ху рассказывал. Вполне вероятно, что центром западно-тибетской группировки является именно Шикаргом. Эта группировка посылает войска на север, подхватил Чиф. Значит, надо узнать, с кем они воюют. О, грандиозно! Покачал головой дядя Тед. Моя задача куда как скромнее. Я был в Хасе, где получил твою радиограмму, Джон, а теперь собираюсь в Пачанг. Все вновь склонились над картой. Валеженич указал на маленький кружок позади желто-серых разводов. Это маленький город в долине, окруженный почти непроходимыми горами. Европейцы в нем ни разу еще не бывали. А между тем там находится уникальная библиотека. Мой друг Шарль Карно финансировал экспедицию, а я добрался от Далхасы, получил разрешение у Далай-Ламы и двинулся сюда. Мы собирались, Джон, встретиться с тобой в Кебенчунгу. Но как раз, когда мы появились, там началась паника. Ждали какую-то крупную банду, которая, по слухам, наступала на Пачанг. Я решил не рисковать. На Пачанг удивился Чиф. Но зачем? Маленький городок, вокруг ничего нет. Понятия не имею. Вообще, то говоря, бандиты довольно странные. Косухин и Лю переглянулись. Об этом они уже думали. Обычные разбойники не таскали с собой горные пушки. «А вчера над ущельем кружил самолет», — добавил Валюженич. «Я почти уверен, что именно он навел на нас эту кампанию». «Что?» — Лю даже пристал от изумления. «Самолет?» «Причем военный. Правда, какой именно, не скажу. Во всяком случае, не американский и не японский. И без опознавательных знаков. Машина небольшая». Дальность полета не более нескольких сот миль. Вот я и думаю, откуда он взялся. Аэродромов-то вблизи нет. Кроме того, наш проводник узнал, что чуть западнее идет строительство дороги. Общее направление на Пачанг. Было над чем задуматься. Они шли по самым глухим местам Азии, по земле мифов и древних артефактов, но в небе кружат военные самолеты, через горы прокладывается трасса. Если удар наносится действительно по папачянку, тогда все логично, заметил Лю. Два наступления уже отбиты, но на этот раз они решили подготовиться основательно. Получается, товарищи, что основные силы наступают на шоссе, а вокруг действует прикрытие, на которое мы наткнулись. Чифу стало неуютно. Одно дело разгонять мелкие шайки, вооруженные кремниевыми ружьями. Совсем другое — бороться с современной армией. Даже горы не спасут. Авиация легко найдет отряд. Пачанг – ключевая позиция на севере Тибета, примыкающая к Токламакану и южной Кашгарии, продолжал товарищ Лю. Если они там укрепятся, то легко смогут овладеть Лхасой. Кроме того, как я понял, Пачанг – религиозный центр, добавил Чиф. Может, он им нужен для престижа? Ведь Шикаргом тоже святыня пхотов. — Оу, вероятно, — кивнул Валюженич. — Однако новая дорога не решит всех проблем. В долину Пачанга им не попасть. Туда нет пути. — Уже нет, — негромко заговорил господин Джао, глядя не на собеседников, а куда-то в сторону. — Еще мой отец дважды ездил в Пачанг. Маленький город по тибетским меркам не очень старый, не древнее 12 века. Монастырь, дворец местного правителя, в общем, ничего особенного. Дорога к Пачангу шла через ущелье, но несколько лет назад он задумался. Да, это случилось в 1920 году. Сильное землетрясение ущелье завалило, и Пачанг стал практически недоступен. Но тогда зачем этим из западного Тибета Пачанг, поинтересовался Лю? Я не военный, нахмурился господин Джао. Вам легче понять, кому и зачем нужно все это варварство. В Пачанге уникальная библиотека. Я давно мечтаю побывать там, но, думаю, бандитов интересует что-то другое. Но чтобы захватить город, нет нужды готовить такую армаду. Авиация, военнотехника, техника Против кого? В Пачанге около трех жителей. По-моему, наша Поднебесная начинает сходить с ума. При этом этнограф выразительно поглядел на товарища Лю. Ответный взгляд был не менее выразителен. Между тем Чиф напряженно размышлял. Итак, он теперь знает, с кем воюет агосфер. Пачанг, маленький городок среди тибетских гор. Но кто они, его защитники? Местная самооборона с кремниевыми ружьями? Надо идти дальше, решил он. Мы должны добраться до Пачанга раньше, чем эти... — О, покачал головой Валюженич, — ты оптимист, Джон. — Нам придется кружить по горам, а они идут напрямик. Но ты прав, надо попробовать. Правда, как я говорил, моя цель не столь грандиозна — заглянуть в библиотеку, проверить некоторые легенды. Какие легенды, — заинтересовался Косухин. Глаза дяди Теда блеснули. — О, Пачанг, маленький город, о котором написано больше, чем о Нью-Йорке. — Господин Валюженич, нашим спутникам это будет неинтересно. господин Джао скривился. Для них Пачанг — лишь стратегический объект. Припираться впрочем, не стали. Товарищ Лю и Валюженич принялись разрабатывать маршрут. Лю Байдзян предложил пройти правее озера Камумцо, чтобы попасть к Пачангу с востока. Валюженич согласился, хотя и заметил, что отряду может не хватить припасов, а в пустых горах, разоренных войной, достать продовольствие сложно. Чифу, не разбиравшемуся в местной географии, оставалось лишь все это утвердить. И снова дорога, на этот раз узкая тропа, ведущая в самое сердце гор. Товарищ Лю спешил увести отряд подальше от ущелья. Идти было нетрудно. Весна постепенно вступала в свои права даже здесь, на высокогорье. Стало заметно теплее, к тому же выручали незаменимые яки, тащившие на себе весь груз, включая запас патронов и пулеметы. Чиф и Валюженич шли впереди, сразу за передовым охранением. Было время поговорить. Тед рассказывал о своих экспедициях, о поездках за артефактами, которые приходилось искать то в джунглях Оренока, то в песках Аравии, то в ущельях Кордильер. Для Косухина это походило на сказку. Впрочем, как и для дяди Теда, его рассказы о Тускуле. Сент-Алекс, маленький город среди черных песков, сиреневого листва деревьев, гигантские волны вечно бушующего океана, ледяной холод долины ветров. Валюжинич качал головой и лишь интересовался, не найдены ли на тускуле артефакты каких-либо неведомых цивилизаций. Похожая мысль о поездке на далекую планету все-таки запала ему в душу. Первый самолет заметили на следующее утро. Вернее, услыхали. Крылатый разведчик пролетел в стороне значительно севернее. Но уже около полудня еще одна машина появилась совсем близко. Можно было разглядеть широкие крылья, странный заостренный нос и даже номер на фюзеляже. Третий самолет, а может и тот же самый, мелькнул уже в закатных лучах солнца. Итак, их искали. Более того, аэродром находился не очень далеко. На ночь расположились под огромным каменным навесом. Костры погасили. а приказал выставить дополнительные караулы. На следующее утро отряд только успел сняться с места, как вновь послышался гул мотора. Мелькнула тень, и тут же раздался отрывистый, отрывистый треск пулеметной очереди. Бойцы, срывая с плеч винтовки, упали в истоптанный снег. новая очередь каменная пыль поднялась совсем рядом. Самолет, блеснул серебристыми крыльями, уходил на запад.